Неужели и тогда, 22 июня, тоже бежали к лодкам и думали, что учебные. Ну ладно, хватит об этом, давай лучше о другом. Давай о том, как я открыл чемоданчик, а в нем пахнет домом, пахнет твоими духами. Как ты ухитряешься в таком маленьком чемоданчике аккумулировать все запахи берега? Но самый неожиданный сюрприз, это, конечно, фотокарточка. Когда это вы с Вовкой успели? В самоволку, стало быть, ходили? Вот вернусь и обоих вас на гауптвахту Кто-то ко мне. Разрешите, товарищ капитан лейтенант? Да. Решил вот к вам заглянуть. Входите, удальцов. Что это с вами? Укачало? Нет, не укачало. Я к этому же привык. Так делиться зашел. Тяжело на душе. Что случилось? Мать у меня в больнице. В тяжелом состоянии. Что с ней? Сестра толком не сообщила. Написала в письме, что в тяжелом состоянии. Места себе не нахожу. Если что, узнаю ведь только после похода. Это верно. Не найдет меня сейчас ни одна телеграмма. И никто не повернет лодку назад. И Это верно, Сергей. Никто не повернет. Сколько маме лет? Старенькая она уже. А вообще была крепкая. Одна нас растила, знаете? Вот какие дела, Наташ. Утешал парня, как мог. То как его утешишь? Уговорили с ним много, все про мать рассказывал. Трудно ему будет в походе с таким грузом на душе. Надо поговорить с имполитом, чтобы помог ему. Акустики, пеллинг. Пеллинг 90. Добро. Два часа ночи. Вы с Вовкой спите. И пусть вам снятся хорошие сны. Для нас же сутки теперь обозначены замкнутым циферблатом. Ни времени, ни пространства. Но в этом что-то есть. А если хочешь представить, как мы идем, посмотри вверх. Вообрази парящую в десяти сантиметрах от потолка иголку. Ну, потолок – это поверхность моря. Иголка под потолком – наша лодка. Ну, а комната – океан. Перечитала позавчерашнее письмо. Стало стыдно. Хотела порвать, но потом подумала, пусть останется. все таки это жизнь, и никуда от нее не денешься. Сегодня Вовка извлек из шкафа твою фуражку. Напял себе на голову, только уши торчат, и полдня ни за что не хотел снимать. Отняла я у него звездочку, фуражку спрятала, дала книжку с картинками. А он ни в какую. Разревелся, дай ему фуражку с крабом, и все, Еле успокоила. Искала тут что-то в шкафу, и вдруг наткнулась на твой синий форменный воротничок. Тех времен, когда ты еще курсант там был. Сколько сразу всплыло? Я сейчас бегу обратно по годам, как по шпалам в ту жизнь, стараясь вспомнить, когда же все началось. В восьмом классе. Не поверишь. В восьмом классе. Ну, когда еще вы трое мальчишек, ты, Валька Старикалов, Мишка Седов Подали заявление в среднюю мореходку А потом, да, это было в тот год, когда я поступила в институт Ты свалился на нашу улицу, как будто с луны Передо мной стоял ты и не ты Что-то страшно красивое, черное на белом снегу Чужое, нездешнее Ты знаешь, чем пахло на морозе твоя шинель? Морем Да, морем, хотя в то время я ни разу не видела море и не знала запаха морской воды. Вот он что всколыхнул, твой синий курсантский воротничок. Ветер скребется в окно. Пурга, что ли? Где-то ты сейчас... Все это время Наташка почти не вылезала из своей рубки. А ночевал, ну, есть такое применимо к нашему жилью, не отходя от стола. Прикорнешь на диванчике и снова за карту. Хорошо, Мичман Тюрин чашечку кофе поднесет. разводришься и снова человек. Идем точно по гирокомпасу. На норд. Ну, то есть на север. В кубрике на переборке уже пришпили карту. Возле нее всегда двое-трое свободных от вахты. Вымеряют, вычисляют. Скоро льды. Начинается самое главное. Вот представь себе, 8-10 метров ледяной толщины над головой на протяжении сотен километров. Редкие, случайные полыньи. Но это может статься и полыни не будет. Тогда наготове натопись, торпеды. Однако удастся ли пробить ледяную броню так быстро, как этого потребует обстоятельства всплытия? Вот видишь, прочитал тебе целый курс подледной навигации. Внимание! Капитан лейтенант Андрианова в Центральный. Минуту, Наташа. Вызывают командиру. Была учебная тревога и сутки долой. Где-то над нами мили, пройденные Седовым. Льдины точно такие же, на которых дрейфовали папанинцы. Мы идем на Северный Ледовитый, чтобы проверить, на что мы способны. Проверить нашу технику. Я могу тебе рассказать о многом, но... Жаль только, что в отличие от Нансона мы не получим от вас писем, даже запаянных в жестянку. мы вручили их через два года. А нам, хоть бы в жестянке... Хоть бы строчку, хоть бы слово от тебя. Доброе утро, товарищи. Начинаем заниматься. Выпрямитесь. Глубоко вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вчера не писала тебе и вся извелась. Чувство было такое, как будто назначила свидание, а сама не пришла. Представь себе, выдался суматошный день. Началось с того, что утром едва мы с вовкой открыли глаза. Здравствуйте, хозяйки. Здравствуйте, товарищ Саша Геннадон. Разрешите его? пожалуйста. Спасибо. Можно к вам на кухню заглянуть? Неужели газ будут проводить, а? <смех> Дождались, наконец. <смех> да нет, нет, в этом году не будут, так что придется... Готовить на керосинках и топить углем. Да. Надоело. Да, надоело. Кстати, я уголь-то и привез. Уже? Целых полмашины, отборный, прямым ходом из Донбасса. Опять уголь. Полежал пару миллионов лет... И к нам пожаловал в коммунальную эксплуатационную часть. А по домам, к морякам. Ни одну семью не забыли. Вот, ну, Но... я пошел разгружать? Да, да, разгружать, разгружать. <с> <с> на всех теплах хватит. ушел, а так и не понял, почему я расстроилась. И не от того, что опять все пропахнет дымом и керосином, не привыкать. Но если жене моряка привезли уголь, мужа скоро не жди. И еще одно верное доказательство. Назначили заседание женсовета. нас ты не проведешь, хотят охватить мероприятиями, дабы, как говорил в свое время Петр Первый, Женам морским дурные мысли в башку не лезли и дурным поступкам не споспешествовали. О чем мы заседали?